***Ослепляющий. ***Если я правильно понимаю, гадание для семьи, для друзей и для самого себя можно квалифицировать как должностное преступление. ***Ну, что-то в этом роде. <музыка> ***Именно тогда я ее и предал. Во время той беседы. ***Конечно, не скажу вам, что сегодня я горжусь этим поступком а у меня не было иного выбора». Я рассуждал просто. Если Тереза не может предсказать ни свою судьбу, ни судьбу МК-2, я подошлю и кого-нибудь другого, какую-нибудь женщину, ей незнакомую, но с набором астрологических данных, час, дата и место рождения, идентичных данным Терезы и Робер Валя. Эта незнакомка преподнесет все дело так, будто это ей нужно узнать, что ждет ее после замужества, И таким образом Тереза предскажет свое будущее, думая, что предсказывает судьбу другой паре обрученных. Раз она верит во всю эту ерунду, пусть сама заглянет в будущее, опираясь на вещественные доказательства. «Ты хоть понимаешь, что это просто подло?» — заметил мне Хадуш. «Найди мне девку, которая смогла бы сделать это, а со своей совестью я и сам договорюсь «М-да...» пожалуй он был недалек от истины утверждая что я с каждым днем все больше смахиваю на мафиозе да тут нечего искать рашида дочка кадера таксиста ее бросил один полицейский от которого она столько натерпелась что хватит на всю жизнь полицейский взломщик представляешь так вот хотя она и архивный работник а все же не располагала достаточной информации о своем суженном. Ей тоже не помешало бы погадать на картах перед тем, как выходить замуж. Она сделает это ради Терезы. Первый с отчетом прибыла Жюли. ***С чего мне начать, Бенджамин? ***С теперешнего Мари Кольбера или с его предков? ***Будем спускаться вниз по течению истории или подниматься к ее истокам? ***Пойдем в хронологическом порядке, Жюли. ***Нет ничего лучше старой доброй хронологии. «Давай с самого начала и до настоящей минуты». И Жюли приступила к изложению исторических, скупых на чувство фактов. «Прежде всего, скажу тебе вот что. Мари Кольбер — наследуемое имя, которое передается в роду Роберт Валли из поколения в поколение. И, как ты сейчас увидишь, начинается все в самых высоких политических сферах. Первый Мари Кольбер — Родился при Людовике XIV примерно в 1660 году, явившись плодом совместного творчества графа де Робер Валя и племянницы Кольбера. И есть все основания считать этого Робер Валя причастным к победе Кольбера над Фуке. Фуке Никола, генеральный контролер, министр финансов Франции, в 1653-61 годах. 1664 году обвинен к Альбером в заговоре и хищении государственных средств. ***Он так тщательно намылил доску, на которой стоял министр финансов, Роберваль был одним из судей на сфабрикованном против Фуке процессе, что тот заскользил по ней вниз столь стремительно, что вскоре оказался в государственной тюрьме в Пиньероло, где и умер при загадочных обстоятельствах, как ты знаешь. ***Еще одно странное самоубийство. «Именно. Итог этой истории. Граф де Роберваль унаследовал часть имущества Фуке и назвал своего сына Мари Кольбером в честь своего хозяина. Конец первого акта, или история о том, как на молчании сколачивают состояние. Акт второй начинается 50 лет спустя, когда малыш Мари Кольбер, став уже взрослым, занимает пост директора западной компании, главного орудия в крахе Лоу, Лоу Джон, шотландский финансист, приглашенный Филиппом, герцком Орлеанским, регентом Франции, развивать банковскую систему во Франции, но потерпевший неудачу в результате происков французских финансистов. Однако он предусмотрительно женился на одной из дочек клана Парис. Братья Парис свалили Лоу по обвинению Мари Кольбер и в награду получил всю улицу Кен-Кампуа, где и живет в настоящее время последний Мари Кольбер в семейном особняке под номером 60. «В акте третьем ты увидишь Мари Кольберов, прислуживающих всем режимам подряд». Один только Толейран использовал троих Мари Кольберов. Они умирали молодыми, но очень быстро размножались. Одного для того, чтобы протащить закон о конфискации имущества церкви и заодно положить добрую часть его себе в карман. Другого — для управления трофеями, собранными Наполеоном во время его военных кампаний, Мари Кольбер возглавлял загадочное, специально созданное для этих целей министерство. И третьего, в 1830 году, когда тот за деньги придавал реставрацию в угоду приверженцам Луи Филиппа. Конец третьего акта. У Робер Вали денег куры не клюют. Акт четвертый. 1887 год. Третья республика. Панамский канал. Очередной Мари Кольбер, подмазанный банкиром Рейнахом, проявляет удивительную активность в Палате депутатов, и та принимает закон о займе на строительство канала, в результате чего 800 тысяч человек, купивших облигации займа, остаются с носом, а наш герой срывает неплохой куш. Начавшееся следствие нисколько не обеспокоило Мари Кольбера, зато привело к аресту министра Байо, обвиненного в махинациях банкиром Рейнахом, который вскоре после своих разоблачений скоропостижно скончался окончил с собой. История гласит, что его нашли мертвым в собственном доме. Но послушай о двух других сценах данного акта. Во-первых, некий Мари Кольбер оказался замешанным в афере Ставиского в конце 1933 года. Александр Ставиский, уроженец Украины, был организатором мошеннической операции в банке «Муниципальный кредит» в Байоне. Погиб при загадочных обстоятельствах в 1934 году в Шамоне. И, во-вторых, Десять лет спустя тот же Мари Кольбер, дедушка нашего Мари Кольбера, назначается уполномоченным по еврейскому вопросу в правительстве и занимается конфискованным у евреев имуществом. Следует отметить, что в афере Ставискова боны, выпущенные под залог муниципальным кредитом в Байоне на несколько десятков миллионов франков, когда залог в виде ювелирных драгоценностей оказался похищенным при загадочных обстоятельствах.